тесть царя и Морозова, был назначен главой Стрелецкого войск. Позднее он получил другие должности Черкасского, таким образом став его официальным преемником в качестве премьер-министра. Как государственному деятелю, Милославскому не хватало инициативы и энергии. Совершенно другим характером обладал еще один из морозовских протеже – князь Юрий Алексеевич Долгоруков, родственник первой жены царя Михаила Марии Владимировны Долгоруковой. Долгоруков был решительным и энергичным человеком, обладавшим большим талантом администратора и военного лидера, умным и хитрым, безжалостным, если того требовала ситуация жена долгорукова елена васильевна урожденная морозова была тетей бориса морозова там же страницы 256 261 благодаря влиянию морозова долгоруков был назначен главой приказа сыскных дел которому было дано задание очистить городские общины от проникновения в них жителей не платящих налоги Одновременно царь сделал Долгорукова председателем ответной палаты депутатов Земского собора для чтения и обсуждения статей уложения для его окончательного утверждения. Дворянство поддержало требования горожан, выраженные в их петиции, от 30 октября. Интересы последних отстаивала партия Морозова. С другой стороны, устранение Черкасского от власти лишило дворян их главного покровителя. Они отреагировали тем, что направили царю на рассмотрение новую петицию 9 ноября. В ответ на поддержку со стороны дворян 30 октября горожане подписались под дворянской петицией. Там же страницы 230 231 В петиции от 9 ноября дворянство потребовало, чтобы все земельные угодья, приобретенные патриархом, епископами, монастырями и священниками после 1580 года, начиная с этого времени церквам и монастырям было запрещено приобретать новые земли, были конфискованы правительством и разделены между теми армейскими офицерами и военнослужащими из дворянского сословия, кто не владел поместьями, или чьи поместья были слишком маленькими и не соответствующими их жизненным потребностям и характеру исполнения воинской службы. Во взаимодействии политических сил и борьбе между партиями Черкасского и Морозова Действия дворянства были направлены против Морозова и Милославского. Последний находился в дружеских отношениях с патриархом и нуждался в его поддержке. Радикальное требование дворян о конфискации церковных и монастырских земель вызвало резкое противодействие со стороны священнослужителей. Тем не менее, правительство решило посчитала необходимым отдать приказ о подготовке перечня всех земельных угодий, приобретенных церковью и монастырями между 1580 и 1648 годами. Зерцалов о мятежах, страница 18, Смирнов, посадские люди, том 2, страница 231. Сведения о подобных землях были затребованы у всех крупных монастырей, но сбор данных шел медленно. Можно подозревать, что это явилось результатом преднамеренных проволочек со стороны церковной верхушки, и что администрация Милославского не собиралась оказывать на них давление. Во всяком случае, материалы для соответствующего законодательства не были собраны к сроку выхода уложения. Смирнов, «Посадские люди», том 2, страница 232. Более ранние петиции горожан и дворянства, представленные на рассмотрение 30 октября, оказали воздействие на указ Боярской думы от 13 ноября. В нем одобрялись требования горожан, но в такой видоизмененной форме, которая не могла удовлетворить их. Смирнов, посадские люди, том 2, страницы.